«Не осведомлен. Куда выехали? Переехали куда? Я не могла взять в толк. Побежала к курдомской знакомой, у которой останавливалась при возвращении из Ленинграда. Где они? Неужели ничего вам не написали? Одним духом снялись с места и уехали».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 Да он все равно весь суд здесь подкупил. Видели мы все. Сама-то ведь мать, у, -у, у матерая баба. Казалось, все не на самом деле. Сейчас разъяснится. Где-то лежит письмо, его принесут. В нем что-то такое. Если взять и поверить, что они расчетливо, обдуманно скрылись, украли моего сына... Следующей минуты не должно было быть. Когда б а х р е в в м и к у н е успокаивал «Я обещал и обещаю, все будет хорошо, будь с п о к о й н о мелькнуло ощущение, что он приезжал убить меня. Совершенное ими было адекватно убийству, и только ему. Мы его мальчика увезли, украли моего сына. Только позже, когда я сумела хоть как-то вырваться из-за подней личных драм в объективное, поняла, как вся мерзость бессовестного времени сполна отлилась в Бахаревых. Вседозволенность, ложь, поворовывание, у м е р щ л е н и е всех нажитых людьми за века чувств порядочности, всего вообще, кроме животного эгоизма. «Я тратила силы на страх, а н е на точный расчет и сноровку. Я, чтобы только сохранить, тряслась и перепрятывала при обысках в зоне письма заверения, почитая их за человеческий документ. Они в это время за деньги обеспечивали себя подложными справками, не подвергавшихся аресту людей». Оказавшись лицом к лицу с их поступком, я осознала себя кустарем, отключенным от происходившего вокруг не на семь лагерных лет, а, кажется, на целую эпоху. Полагаясь на опыт розыска Колюшкиной мамы, я не сомневалась в том, что Бахаревых найду, упрямо, бесславно искала. Переправы с обрыва всех чувств и надежд в живую жизнь вроде бы не существовало, но Богом были вживлены разного рода задачи, потребность исполнять долги и любовь к друзьям. Когда умер Коля, окружающие услышали мою боль, участие людей поддержало. Теперь обостренный внутренний слух к бедам и несчастьям друзей стал бродом для меня». Беловы, которых Хелда назвала самой счастливой парой в день ее приезда в Сыктывкар, попали в автомобильную катастрофу. Ольга Викторовна Жерве скончалась на месте аварии. Хелда осталась там выхаживать покалеченного Ивана Георгиевича. В страшном письме...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 «Знаю, потеряв Колю и сына, вы, как никто, понимаете меня. Я в самом деле была лишь пониманием и больше ничем. В Сыктывкаре мы подолгу беседовали с отзывчивым Шанем».